Рассказ второго визиря. Ночи пятьсот восьмидесятая, пятьсот восемьдесят Дошло до меня у царь, что был один купец, который соблюдал тонкость в еде и питье. И поехал он однажды в какую-то страну, и когда он ходил по рынкам, то вдруг увидел старуху, у которой было две хлебных лепешки. «Продаш ли ты их?» — спросил он старуху, и она ответила «да». И купец сторговал лепешки за самую дешевую цену и купил их у старухи. Он ушел с ними в свое жилище и съел их в тот же день, а когда наступило утро, он вернулся на то же самое место и опять увидел старуху с двумя лепешками. Он купил у нее и эти две лепешки и поступал так в течение двадцати дней. А затем старуха исчезла, и купец стал про нее спрашивать и не нашел о ней вестей. Но однажды, когда он был на одной из улиц, он вдруг увидел ее. И он остановился и приветствовал старуху и спросил, почему она исчезла и кончились лепешки. И когда старуха услышала его слова, она поленилась дать ответ, но купец стал заклинать ее рассказать ему о своем деле. И старуха молвила, — О, господин, выслушай от меня ответ. Дело лишь в том, что я служила у человека, у которого был рак в сломанном хребте, и был у него врач, который брал муку, смешивал ее с топленым маслом и прикладывал к тому месту, которое болело, на всю ночь, пока не настанет утро а я брала эту муку и делала из нее две лепешки и продавала их тебе или другому. Этот человек умер, и лепешки у меня кончились. И купец, услышав эти слова, воскликнул, «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся, и нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 581-я ночь. Когда же настала 581-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда старуха рассказала купцу, почему у нее были лепешки, он воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. И этого купца рвало, пока он не заболел, и раскаялся он, но не принесло ему пользы раскаяния. Дошло до меня, о царь, так же о женщин, что один человек, Стоял с мечом около царя из царей. А этот человек любил одну женщину. И он послал к ней однажды своего слугу с посланием, как это было между ними в обычае. И слуга сел подле женщины и стал с ней играть. И она нагнулась к нему и прижала его к груди, и слуга попросил у нее близости, и женщина послушалась его. И когда это было так, вдруг господин этого слуги постучал в дверь. И тогда женщина взяла слугу и бросила его в подвал, А затем она открыла дверь, и господин слуги вошел с мечом в руке. И он сел на постель женщины, и она подошла к нему и стала с ним шутить и играть, прижимая его к груди и целуя его. И человек поднялся и познал женщину. И вдруг постучался к ней в дверь ее муж. — Кто это? — спросил человек. И она ответила, — мой муж. И человек спросил ее, что мне делать и как ухитриться. — Поднимайся, обнажи меч, стань в проходе и ругай меня и брони, — сказала женщина. А когда войдет мой муж, уходи и отправляйся своей дорогой. И человек сделал так, и муж женщины вошел и увидел, что казначей царя стоит с обнаженным мечом в руке и бронит его жену, и угрожает ей. А потом казначею при виде мужа стало стыдно, и он вложил меч в ножны и вышел из дома. — Что этому причина? — спросил человек свою жену, и та отвечала. — Благословен тот час, когда ты пришел. Ты освободил правоверную душу от смерти. — Дело в том, что я сидела на крыше и пряла, и вдруг вошел ко мне юноша, гонимый, потерявший рассудок, задыхающийся от страха смерти, а тот человек, обнажив меч, спешил за ним и торопился, преследуя его. И юноша упал передо мной, целуя мне руки и ноги, и сказал, о госпожа, освободи меня от того, кто хочет меня убить безвинно. И я спрятала его у нас в подвале. И, увидав, что тот человек вошел с обнаженным мечом, я стала отрицать, когда он спросил о юноше и человек начал меня ругать и грозить мне, как ты видел. Слава Аллаху, который привел тебя ко мне. Я не знала, что делать, и подли меня никого не было, чтобы меня спасти. Прекрасно то, что ты сделала, о женщина, — сказал ей ее муж. Награда тебе, у Аллаха, и да возместит он тебе за твой поступок благом. Потом он подошел к подвалу и позвал юношу, говоря, «Выходи, с тобой не будет беды». И юноша вышел из подвала, боясь, а муж женщины говорил ему, Отдохни душою, с тобой не будет беды. И он принялся соболезновать юноше из-за того, что с ним произошло. А юноша призывал на этого человека благо. А потом они оба вышли, и не знали они, что придумала эта женщина. знаешь же, о царь, что это одна из женских козней, и берегись полагаться на их слова. И царь отказался от убиения своего сына. А когда наступил третий день, пришла к царю та рабыня, Поцеловала землю меж его рук и сказала, — О, царь, возьми за меня должное с твоего сына и не обращай внимания на слова твоих визирий. Поистине в дурных визирях нет добра, и не будь таким, как царь, который положился на слова дурного визиря из своих визирий. — А как это было? — спросил царь, и рабыня сказала.